Глава 101. Талант, бьющий ключом из земли. Тренировка. Кан-У, отправившись на следующий день вместе с Сихуном, получил неожиданное предложение от Чон Муджина. «Почему так внезапно? Лично хочу посмотреть на твои силы. Мне любопытно узнать, в чем кроется твоя уверенность», — ответил мужчина, сверкнув взглядом. Кан-У потёр подбородок – отличный шанс, ведь он и сам хотел испытать силы чистой энергии. А если его противником станет повелитель меча, то не будет никаких опасений навредить противнику. Даже не так, больше его привлекала возможность испытать на себе силы игрока, входящего в список World Ranker. «Отец, ну что ты ведешь себя как ребенок? Как же Кан-У может сражаться с тобой? Он ведь поранится!» С беспокойством пронесла подошедшая Соён, посмотрев на Кан-У. Девушка аккуратно погладила руки парня. Забудь предложение отца. Ты действительно можешь сильно пострадать, если согласишься. Кан У крепко жал губы, затем усмехнулся. М -м, так себе. Что? Говорю, что твоя актерская игра так себе. Какого? Она, отодвинувшись, посмотрела на парня. Однако ее истинные намерения были слишком явными. Ведешь себя как ребенок. Пострадаешь, если согласишься. Она постаралась задеть гордость обоих мужчин, побудив тем самым к действию. Мило. Девушка прекрасно знала, что выглядит обаятельно, и именно это являлось ее главным оружием. Она прекрасно понимала, что чувства и то, что она использовала их, не вызывало никакого недовольства. Наоборот, эта ее неопытность и легкая наигранность сделали ее милой. «Слишком открыто показываешь, чего в действительности хочешь. Тебе нужно постараться скрыть это». Девушка молчала. Да и время для появления выбрала неудачное. Было бы куда эффективнее, если бы ты подошла ко мне еще до предложения Чон Муджи о тренировке. Ох, интересные слова ты говоришь. Это все твои эмоции. Если собираешься и дальше так делать, то научись их контролировать. Она будто в рот воды набрав замолчала. Кан У продолжил. И в твоих играх нет никакой нужды. Я не собираюсь отказываться. Кан У начал подготавливать маги для создания чистой силы. И от него начала исходить сильная энергия. Девушка прикусила губу. И это почему-то выглядело чертовски мило. Рассмеялся мужчина настолько, что из глаз потекли слезы, и он схватился за живот. «Впервые вижу Сон Йон в таком состоянии!» «Хва... хватит, отец!» Прокричала девушка с красным лицом, в то время как мужчина, не переставая, продолжал смеяться. Но сказать честно не ожидал. «Думал, что ты откажешься. Зачем мне это делать?» «Хорошо, если ты останешься при том же мнении после тренировки». Мужчина поднял руку вверх, и один из мечей для тренировок, лежавший в углу, прилетел прямо ему в ладонь, и впервые за долгое время его сердце забилось быстрее. Впервые это произошло после сражения перед судьями World Ranker против Грейс МакКобин. Только не окажись пустозвоном. Он думал о том, что сильно разочаруется, если с легкостью одержит победу. Мужчина действительно надеялся на то, что Кан У окажется достаточно сильным, чтобы развлечь его. «Что ж, перейдем к делу». Чон Муджи начал применять силу воздуха. «Я за тебя, Кан У!» Прокричал Сихун. Перед ним стоял Кан У, которому он поклялся верности и повелитель меча, что будет обучать его боевым техникам. Парень даже на мгновение засомневался, но в итоге пришел к выводу, что будет рад, если победит Кан У. Хоть это и будет сложно. Противником являлся никто иной, как повелитель меча. Хоть он и знал, что Кан У привык преодолевать трудности, но как бы там ни было, он думал, что победить игрока, входящего в ворлд ранкер, будет практически нереально. Ты меня расстраиваешь. За меня болеть не будешь. А это... Аха-ха, забудь. Не знаю вашей предыстории, но это хорошо, когда есть человек более близкий, чем кровный родственник. Медленно проговорил Чон Муджин. У мужчины не было и мысли о том, что он мог проиграть. Он забрался слишком высоко, чтобы кому-то проигрывать. Что ж, он подготовил силу воздуха и перевел тяжелый взгляд на Кан У. Мужчина чувствовал, что парень хоть и не является воином, он умеет концентрировать в животе силу. Такую, что придает ему уверенности. Хоть эта энергия отличалась от силы воздуха, он понимал, что она является ничуть не слабее. В это мгновение Чон Муджин почувствовал какую-то незнакомую силу и поднял взгляд. Взгляд, остановившийся в области его сердца. «А? Тьма, сквозь которую ничего не видно. Нечто больше, чем сила воздуха. Что же это?» Чон Муджин ощутил подступившее волнение, по телу пробежали мурашки, а в голове появилась мысль, что что-то идет не по плану. «В нем присутствовала некая глубина. Глубина настолько далекая, что не было видно дна, бескрайняя». Это океан. У него проскочила мысль, что он увидел океан, что-то запредельно огромное, что даже при желании не удалось бы измерить. Все пропало. Чон Муджин еще раз сосредоточился и посмотрел в область сердца, однако он больше не ощущал той огромной силы, которую чувствовал мгновение назад. Вместе с тем в области живота продолжалась концентрироваться сила, как было и до этого. Мне показалось. Видимо, он слишком оловался от того, что это был его первый бой за долгое время. Чон Муджи несколько раз помотал головой, чтобы собраться. Да как человек вообще смог бы обладать подобной силой? Он совершенно точно ошибся, а если нет, то это было просто невозможно. Начнем. А, прости. Видимо, из-за старости глаза решили надо мной подшутить. Произнес мужчина, обхватывая меч для тренировок. Сейчас вовсе не время для зрительной галлюцинации. Вместе со звуком трескающего пола Кан У начал сражение с Чон -Муджином. Первым атаковал Кан У – Левиафан. Он одновременно применил силу металлического топора и силу обледенения, создав тем самым оружие, внутри которого содержался холод. Схватив за ручку, он направил чистую энергию в топор. Как и ожидалось, совсем неплохо. Обычно в создании таким образом оружия перетекала магия, но в этот раз это была сложная энергия, выделяемая из чистой силы, обладающая более разрушительным эффектом. А вот саму чистую энергию он применил для другого. кан сосредоточил созданную с помощью маги чистую силу в ногах. Хоть он и не применял силу ускорения, благодаря чистой силе он начал передвигаться с огромной скоростью. Гибкость. Именно это является первым положительным качеством чистой энергии, способность заменять навыки, обостряющие физические силы. Хоть, разумеется, они не могут их заменить полностью. Но факт остается фактом. Чистая энергия может хоть в какой-то степени заменить силы, что Кан в настоящее время мог одновременно применять не более трех сил. Это являлось весомым плюсом. Топор столкнулся с мечом, и глаза мужчины тут же расширились. Его рука задрожала, и тренировочный меч, не выдержав такого удара, рассыпался. Чон Муджин тут же вытянул вперед руку, и к ней притянулся другой меч. Обхватив рукоятку, он тут же перешел к выполнению техники поднебесного удара дракона. Мужчина поднялся в воздух, и словно дракон, взмахнув мечом, нацелился на горло Кан -У. Он изогнулся и избежал атаки. Конец копья искусно поменял траекторию и направился в лезвие топора, откинув его тем самым назад. Однако, прежде чем топор успел упасть на землю, в руке Кан-У появилось копье. Двузубец. Оружие, созданное с использования двух навыков – силы темного копья и силы адского пламени. Мужчина быстро отодвинулся назад, увидев между глаз взявшийся из ниоткуда копье. Глаза Кан-У, наблюдая за движениями копья, сияли. Скорость. Он обнаружил второй плюс чистой силы – скорость. Он смог создать копье в разы быстрее, чем обычно. Приготовления завершены. Он откинулся назад и вылетел вперед, сжимая в правой руке копье. Поднебесный удар дракона. Комнату озарил свет. Свет, возникший и в момент убийства трех гигантских орков. Копье Кан-У раскололось, а заключенная в нем чистая сила загорелась адским пламенем и взорвалась, откинув Чон-Муджина назад. Разрушительная сила. Третье положительное качество чистой энергии, разрушительная сила, возникшая из-за смешения магии. Неплохо, рассмеялся Кан У. Чистая сила превысила все его ожидания, такая же беспредельно широкая и глубокая, как маги, выливавшаяся из Ман-Ман-Джон. хотя она вовсе не являлась Мамман-джон в какой-то степени могла выполнять ее функции. Кан У вытянул вперед правую руку и применил силу клинка и силу подрыва, но чего-то не доставало. Сила обезглавливания. Он объединил три силы в одну, создав огромный, достигающий двух метров в длину меч Грам, произнес Кан У вслух его название, Меч, упоминающийся во многих легендах. Кан У, держа в руках Грамм, оттолкнулся от земли и горизонтально замахнулся мечом, наполненным огромной энергией. Раздался громкий крик, и Чон Муджин выпустил из рук меч, убрав руки за спину. Меч, из которого чувствовалась мощная сила воздуха, обмотал его поясницу, будто ремнем. Сила духа. Из него начала исходить сильная энергия, олицетворяющая сущность воина. Два меча столкнулись. Сделанный специально для таких нагрузок зал для тренировок пошатнулся, и от их ударов по полу стене пошла трещина. Кан-У немного отступил и почувствовал, как удар отразился в его руке. Так вот, что значит World ранкер. Ощутив на себе его навыки, Кан-У понял, что тот действительно силен. Он даже подумал о том, что если бы у него не было чистой энергии, то непременно бы проиграл. Кан-У огляделся по сторонам. Если продолжим, то здание обрушится. Он достаточно испытал чистую силу. И итогом, надо сказать, остался доволен. Ему, конечно, хотелось узнать, на что еще способен его противник, но это стало бы жадностью. На данный момент достаточно того, что он узнал о том, что находится на одном уровне с игроком World Ranker. Давай на этом закончим. Повисла недолгая тишина, стоявшие в зале Сихун и Соён были в несостоянии закрыть рот, и не только они. Ты! Кто ты, черт возьми? Чон Мунжин сперва оглядел свои ноющие руки, а затем перевел взгляд на Кан Ум. «Ну, в самом-то деле, завязывайте с этим вопросом. Каждый раз одно и то же. Если скажу, что стал игроком три месяца назад, как ты и разведал, поверишь? Быть такого не может. Как можно за три месяца? Ну вот, все вы не верите, но продолжайте спрашивать», устало произнес Кан-У. «Я именно тот человек, о котором ты нашел информацию. Как же лень объяснять? В общем, я похож на небесный дар. Ну или как там его? Ты вроде говорил, что небесный дар спускается с небес?» Кан-У указал пальцем на пол. «Что ж». Тогда мой считает, что я талант, бьющий ключом из земли.